Так они прожили почти десять недель. Затем все, кроме Афинины, присоединившихся к ним сицилийских и италийских греков, получили свободу. Их продали в рабство. Трудно сказать точно, сколько там было пленных, однако полное число их наверняка превосходило 7 тысяч. Таково было величайшее из военных событий той поры. Величайшее, известное нам в истории Греции победителей ждал самый славный успех. Побежденных — наигорчайшее поражение, ибо разгром оказался окончательным и бесповоротным. Страдания их были неописуемы. Они потеряли все. Армия, флот, все погибло, а из тех, кто отправился воевать, вернулась лишь малая горстка. Только одного из уцелевших мы и знаем по имени — Алкивиада. Афинскую империю сотрясли восстания, Почти невозможно поверить в то, что Афини не продолжали бороться еще 9 лет. Пусть себе дерутся, советовал Алкивиат своему персидскому благодетелю Тисоферну. Вскоре ему предстояло без ведома Тесоферна, пообещать его помощь тем, кто намеревался не демократическое правительство Афин и установить власть олигархии. Дайте с партии денег на постройку судов, но немного. Поддерживайте слабую сторону, чтобы они изматывали друг друга, сражаясь между собой, а не с нами. Кто бы ни победил, он все равно не станет нашим союзником. В 407 году афинская демократия, ради свержения которой он строил козни, вновь избрала его генералом. А вскоре, затем несправедливо обвиненный в морском поражении при Нотиуме, он бросил все и бежал в Афракию. Конец Афинам положил Лиссандр своей победой при Госпотамах. 180 афинских судов оказались захваченными на берегу, и только девять сумели выйти в море и спастись. За год до того афины в грубой спешке приняли постановление, повелевавшее афинским командирам рубить правую руку каждому пойманному в море спартанцу. Один из капитанов пошел даже дальше – побросав за борт всех спартанцев с двух захваченных им кораблей. Теперь Лиссандр отомстил. Сказанному капитану он приказал перерезать горло. Взятых в плен Афинин казнили, кроме одного человека, о котором было известно, что он выступал в народном собрании против упомянутого постановления. Затем Лиссандр повел свои корабли на блокаду гавней. Вопль отчаяния распространился из Перее в город вдоль длинных стен. Ужасная весть переходила из уст в уста, и никто в эту ночь не спал. Все скорбели, не только о погибших, но и о самих себе, ожидая, что теперь и им придется претерпеть то же, чему они подвергали других — мелостцев, гистийцев, скианийцев, таранейцев и генин. Однако Спарта не пожелала допустить разрушение города, столь много потрудившегося для всех греков, отчего спартанские союзники — Коринф, Фива и Элида — отказались подписать договор, назвав его предательским и продажным. Афинам разрешалось сохранить 12 кораблей, однако стены их надлежало срыть. Только когда в городе иссякли припасы, не отправили, наконец, послов в Спарту с просьбой о мире. По возвращении послов их окружила многочисленная толпа, все боялись, что они вернулись ни с чем, а ждать больше нельзя было, так как очень уж много народу погибло от голода. Послы доложили народному собранию условия, на которых лакедемоняне предлагают мир и снятие блокады. Они убеждали народ принять эти условия. Кое-кто возражал, но большинство согласилось с послами и, наконец, постановлено было принять мир. После этого Лиссандр приплыл в Перей, изгнанники, желавшие вернуться, получили на то разрешение, а пелопонесцы с ликованием принялись разрушать стены под музыку флейтисток, восхваляя этот день как начало свободы Греции. Афинин, слушавших музыку и восхваление, ошеломило то обстоятельство, что капитуляция их демократического города провозглашается прочими греками – возвращением свободы всем остальным городам. В том же году Алкивиад пал жертвой персидских убийц. Произвести покушение потребовала Спарта по настоянию афинских тиранов. К этому времени лидеры всех трех государств были им сыты по горло. Женщина, в чьих объятиях он лежал в ту ночь, говорит Плутарх, подняла его тело, завернула в свои собственные одежды и похоронила, насколько было возможно, торжественно и почетно.